Глава 13. На следующее утро я встал чуть позже, чем планировал. Время уже около восьми утра, а значит, несколько часов были потрачены впустую. Ругая себя за этот промах, я быстро встал, умылся, съел еще несколько кусков солонины и вышел на улицу. «О, привет!» – поприветствовал меня монах и улыбнулся. Парень вообще часто улыбался, и если бы я не знал, что перст полностью адекватный, Наверняка принял бы его за умалишенного. А так он был просто позитивным. «Привет». Я с радостью пожал его протянутую руку. «Как в квартале воинов?» «Это просто улет. Никогда не видел в одном месте столько первоклассных воинов. Ты даже не представляешь, чему там только можно научиться. И уникальные техники, и уникальные приемы. Основные, продвинутые, дополнительные классы. «В общем, полный космос». «Понятно», — улыбнулся я, видя реакцию монаха. «Уже выбрал что-нибудь для себя». «Разумеется, собираюсь научиться одному боевому стилю, заточенному против сильно бронированных персонажей, а также, если получится получить дополнительный класс. А ты?» «А я все в ремесленном квартале тусуюсь», — честно ответил я. «Вчера познакомился с одним дворфом, который дал мне специализацию на ковку доспехов». Перст знал, что я хороший кузнец, поэтому раз он поделился кусочком информации о себе, и я решил, что такой жест с моей стороны будет правильным. Вот это точно нужно отметить. Не знаю, в курсе ты или нет, но получить специализации на ремесленные навыки очень сложно. Не знаю, почему разработчики «Эры бесконечности» решили так сильно над этим запариться, но могу сказать одно. Получение той или иной специализации — это огромный геморрой в... Ну, ты, в общем, знаешь где. Могу привести один простой пример. Мой Сог... Монах резко остановился на полусловии. Мой Друган для получения специализации на алхимию примерно с год выполнял различные побочные квесты, чтобы сначала выйти на мастера. Потом он херову тучу времени работал у него под мастерием, и только тогда Непись стал относиться к нему очень хорошо, раскрыл ему парочку секретов, благодаря которым можно увеличить качество ядов. «Кстати...» — монах прищурился и хитро посмотрел на меня. «У тебя что, навык кузнечного дела больше восьми сотен?» Его взгляд стал очень пронзительным. «Черт, опять спалился. Откуда он узнал?» «Почему ты так решил?» «Эх, нехорошо отвечать вопросом на вопрос. Ну да ладно. В твоем случае я привык. В этом вопросе тебе уже не отвертеться». Карающий перст лукаво улыбнулся. «Все дело в том, что минимальный порог получения специализации известен, и он как раз восемь сотен». «Тогда понятно», — холодно ответил я. «Сам виноват, что спалился». «Да, у меня кузнечное дело выше восьми сотен. Деваться уже некуда, поэтому пришлось говорить правду». «Офигеть! Это же сколько времени на это ушло! Я знал, что ты тот еще задрот, но чтобы настолько...» «Говори потише, или хочешь, чтобы об этом узнал весь город?» Пришлось немного утихомирить парня, ибо говорил он уж слишком громко и возбужденно, что могло привлечь ненужное внимание. «А, ну да, извини», — произнес монах уже более спокойно. «Но «Ну, вообще я от тебя просто офигеваю. Ты и чтец, и жнец, и на надудей игрец. Сколько ты уже в эре бесконечности?» «Много», — уклончиво ответил я. «Эх, ну да ладно». Парень махнул на меня рукой. Выудить что-то из тебя дело практически бесполезное, поэтому это пустая трата времени, особенно в городе мастеров. Ладно, я пойду в квартал воинов. У меня сегодня будут адские тренировки, и если я выживу, то мастер согласится меня обучать. Бывай. Он махнул на прощание рукой и пошел в сторону воинского квартала. «Кажись, обиделся», – буркнул я себе под нос и направился в сторону дома мастера Кхэльтара Эр-Рисаха. К сожалению, мастера рунного дела в доме не оказалось. Ждать его тут я не собирался, поэтому наконец решил дойти до местного рынка, который находился не на улице, а в специальном крытом помещении, разделенном на несколько больших секторов. В одном торговали оружием, в другом – амуницией, в третьем – зельями и так далее. Если тебе нужно найти что-нибудь конкретное, то тут это сделать гораздо удобнее. Первым делом я, конечно же, пошел в квартал с амуницией. Эх, да это же просто рай для такого человека, как я. Каких товаров тут только не было. Доспехи, шлемы, пояса, перчатки, от изобилия которых ломились лавке. Кожаные, металлические, даже деревянные. Тяжелые, легкие, средние. Я ходил от прилавка к прилавку и не мог оторвать глаз от качественных доспехов, сделанных местными мастерами. Разумеется, и ценник на них соответствующий. «Офигеть тут цены!» – от созерцания прекрасного меня отвлек чей-то голос. Я обернулся, чтобы посмотреть на его источник и увидел молодую девушку лет 18. Определить, какой у нее класс, было сложно – ибо большинство ходили здесь в обычной одежде, нежели доспехах, а оружие оставляли в комнатах. «Это лучший товар. Более качественной кожаной брони вам точно нигде не сыскать», заверял ее Дварф с колоритной бородой красного цвета, которая заплетена в длинную косу, оканчивающуюся у него ниже пояса. Кстати, среди всех торговцев, которые были на рынке, не было ни одного мастера, что в принципе неудивительно, учитывая их занятость и важность работы. «Да, я в курсе, что лучше, но цены...» Девушка смотрела на красивую легкую броню темно-зеленого цвета с очень качественным и точным рисунком в виде падающих листьев по всему контуру. «Могу немного сбросить, только не говорить об этом мастеру Кагиру, а то он меня убьет!» Последние слова Дварф-торговец произнес очень тихо. «Сколько сбросишь?» Глаза девушки оживились. «Тридцать золотых, не более. И то только из-за того, что у тебя очень красивые глаза». Дварф расплылся в улыбке, которую он наверняка считал сексуальной, которая на самом деле таковой не являлась. «Всего тридцать? Не больно ты ценишь красоту моих глаз?» Девушка положила нагрудник на место и скрестила руки на груди. Такой реакции торговец точно не ожидал, Поэтому начал чуть-чуть нервничать. Ладно, сорок, но не монетой ниже. Краснобородый уперся руками в бока и с вызовом посмотрел на девушку. Пятьдесят. И золото плачу прямо сейчас. Девушка действительно потянулась к поясу и достала увесистый кошель с деньгами. Сорок-две. И я не сообщаю охране о грабеже. Ведь именно это вы сейчас со мной и делаете. Лицо Дварфа стало в том бороде. «Сорок восемь, и я поцелую тебя в щечку». Девушка наклонилась пониже, чтобы Дварфу стал хорошо виден ее вырез декольте. 45, и разрешишь потрогать мне их». Дварф облизнулся и потянулся руками к прелестям девушки, но она очень технично увернулась, встав на безопасную дистанцию. Все это произошло настолько плавно и быстро, что мне только и оставалось удивляться и гадать, насколько же у нее прокачана ловкость». «Держи!» – девушка протянула ему кашель с деньгами. «2858». Она холодно смерила торговца своим взглядом и, наконец, заметила меня. «А ты чего тут уши греешь?» – девушка, которая, кстати, 164 уровня, с вызовом посмотрела на меня. «Меня заинтересовал нагрудник, который вы держите», – ответил я девушке полуправдой. «Меня действительно он заинтересовал, ибо металлические пластины этой брони сделаны из очень редкого металла под названием бриллиони». «Три тысячи золотом, и он твой», – не спуская с меня глаз, – ответила она. «Вынужден отказаться. Таких денег у меня отродясь не водилось. В этот раз даже лгать не пришлось. Таких больших денег у меня, правда, не было. После рейда по пути сюда у меня скопилось около восьми сотен золотом, Плюс крафтовый лут, который я не стал бы продавать и под дулом пистолета. И это все мои сбережения». «И что ты тогда забыл на этом рынке?» В ее словах чувствовалась нескрытая издевка. «Просто осматриваюсь», – пожав плечами, ответил я. «Ну вот и осматривайся где-нибудь подальше», – холодно произнесла она и повернулась ко мне спиной. «Эх, бывают же такие люди. Ведь по сути я ничего ей плохого не сделал». «Понятное дело, что подслушивать нехорошо, но ведь это рынок. Вдруг бы я захотел перекупить этот лот? В общем, черт с ней. Я пошел дальше, хоть настроение было немного подпорчено». На этот раз дверь открыла мне Сцири. «Проходи, располагайся, я сейчас освобожусь», послышался откуда-то голос мастера Кхельтара Эрлисаха. «Сцири, подойди ко мне» продолжил он, и голем, закрыв за мной дверь, пошла в сторону стола. Мастер рунного дела обнаружился на нем. «Скоро буду», перебравшись на руку своего робота, мастер скомандовал ей отнести его в другую комнату, и голем удалился. Вернулся он спустя несколько минут с подносом, на котором стоял красивый чайный сервис обычного размера, а рядом точно такой же, но гораздо меньше. Он выглядел так мило и по-кукольному, что я невольно улыбнулся. Мастер рунного дела действительно появился спустя 10 минут. Его принесла с цири и поставила на стол. «Прошу, угощайся», – мастер Кейлтар Аррисах указал мне на чайник, и я с удовольствием налил содержимое его в кружку. Запах у чая, надо сказать, оказался просто чудесным, но даже он не мог отвлечь меня от мыслей, что скоро я могу получить информацию, которая поможет мне стать сильнее». Предлагаю заказать еду, разговор у нас будет долгий, поэтому нужно как следует подкрепиться. Сцири, сходи до ресторана мастера Эльнионаля и передай ему эту записку. Маленький человек протянул голему небольшую записку и вскоре тот ушел. Интересно, а этот самый мастер Эльниональ сможет разобрать, что написано на этом листке? Если ты сейчас думаешь, сможет ли эльф разобрать, что написано в моей записке, то можешь не переживать по этому поводу. У детей вечно леса идеальное зрение, именно поэтому они являются непревзойденными лучниками. Он, блин, что, мысли читать умеет? И да, я не умею читать мысли, это просто интуиция. Мастер рунного дела довольно улыбнулся, радуясь тому, какой эффект на меня произвели его слова. «Мастер, а вы сделали то, что я просил?» Аккуратно задал вопрос, чтобы его не обидеть. «Признаюсь честно, задача была не из легких», — рунный мастер улыбнулся. «Но...» — он специально акцентировал на этом внимание. «Из-за этого выполнять мне ее понравилось еще больше. Я долго искал оптимальное для тебя решение, и в городе нашелся мастер, который сможет увеличить твой боевой потенциал, исходя из твоих умений и навыков». На последних словах Каэльтара Эррисаха я уже не мог сидеть и встал. «О, а вот и еда!» Я повернулся назад и увидел, как голем рунного мастера открывает дверь. «Что, серьезно? Он реально ничего не скажет?» «Мастер, но...» «Всему свое время, молодой человек», — спокойно сказал мастер рунного дела. «Прием пищи — очень важный процесс, поэтому подождете». Он взял со стола миниатюрную салфетку и обернул ее вокруг шеи. Дождавшись, когда Сцири поставит перед ним маленький поднос, Кхельтар Эррисах сел за стол и начал спокойно обедать. «Угощайтесь, больше вы такой еды нигде не попробуете», предложил мне рунный мастер, и мне ничего другого не оставалось, как снова сесть за стол. «Вкусно! Стоило только мне попробовать готовку мастера Эльнаиналя как я тут же забыл все обиды и сейчас лишь наслаждался едой. Уж не знаю, из чего это было приготовлено, но вкус у блюда, которое я сейчас с удовольствием поглощал, просто отменный. «Не все короли имеют честь отведать готовку мастера эль найналя вытирая рот салфеткой, сказал мне Кхайльтар. «Ладно уж, не буду тебя больше томить». Маленький человек отставил поднос с едой подальше от себя. «Как я уже сказал, задача была не из легких, но я пообещал тебе, что справлюсь с ней и сделал это. Я попросил одного человека присмотреть за тобой. Из своих наблюдений он сделал много интересных выводов. После я посоветовался с другими мастерами. Посовещавшись, мы пришли к единому мнению. Твои умения и навыки перейдут на абсолютно новый уровень, если ты станешь реликтором». «Реликтором?» На всякий случай переспросил я. «Это что еще за фрукт такой?» «Именно», — мастер рунного дела улыбнулся. «Я не удивлен, что ты раньше не слышал такого о них». Хельтар соединил руки и положил на них подбородок. «Сейчас реликторов почти не осталось, ибо на первом месте у людей стоят воины, нежели ремесло. А реликторы в первую очередь мастера-ремесленники и уже потом воины». «Кстати», — маленький человек всплеснул руками, — «реликторами могут быть только люди». «Почему?» — недоуменно спросил я. «Все просто», — Кейльтар лукаво улыбнулся. «Первым реликтором стал человек, который долгое время путешествовал с очень сильным магом-кузнецом, имя которого ты знаешь». «Ты про бога огня. Ну, в те времена он еще не был богом», — очередная улыбка. Он был очень сильным магом и просто невероятным кузнецом. Долгое время человек, который впоследствии стал первым реликтором, наблюдал за тем, как кует Агний. И спустя много десятков лет смог воспроизвести то, что делал Агний лично. А, ну теперь более-менее понятно. Чтобы стать реликтором, скорее всего, должна сработать обилка, тяга к познанию. Именно поэтому этим классом могут обладать только люди. Что ж, звучит очень интересно. «И что же могут эти самые реликторы?» – задал я главный для меня вопрос. Как я уже говорил, Агни был просто невероятным кузнецом и магом, поэтому из его рук выходили невероятные шедевры, обладающие огромной силой. Он был настоящим гением, и ничего удивительного, что впоследствии он возвысился до статуса бога. Его друг, странствующий с ним, такими силами не обладал, и, несмотря на то, что он научился у Агния делать предметы невероятной силы – реликты, существовать долго они в нашем мире не могли. Со временем магия из них исчезала, и предметы теряли свою силу. Тогда первый реликтор, а позже он получил имя лорда-реликтора и придумал запечатывать эти самые реликты в специальном пространстве, из которого просто вызывать их – когда это требовалось. Погоди, так получается, что мистический рыцарь и реликтор очень похожи? Именно. У вас даже источник сил один, огни. Мастер Рун снова всплеснул руками. Реликторы создают невероятно сильные вещи, которые впоследствии призывают в бой. Поверь старику, реликты сами по себе очень сильны. Призвав хотя бы один из них в бой, ты сможешь многократно увеличить свою силу. То есть реликты – это оружие? Нет, это может быть все, что угодно. Приведу простой пример. Одним из первых реликтов, которые создал лорд-реликтор, было обычное кольцо, которое, правда, делало его практически бессмертным. Это как? Недоуменно спросил я. Все просто. Это кольцо так увеличивало его регенерацию, что даже самые серьезные раны у него заживлялись за считанные секунды. Такой регенерации могли позавидовать даже высшие вампиры. Я слушал Хейлтара и не мог поверить его словам. Неужели в Эре Бесконечности бывают настолько сильные предметы? Я согласен. Я хочу стать реликтором. Не раздумывая, ответил я. Я рад, что ты так серьезно настроен, но есть несколько вещей, которые ты должен знать, и о которых я, соответственно, должен тебя предупредить. Лицо мастера рунного дела стало очень серьезным. «Во-первых, чтобы стать реликтором, ты должен иметь много магической энергии». «Ага, понятно. Значит, нужно как можно больше прокачивать интеллект». «Ладно, я и так в последнее время делал на нем основной упор». «Во-вторых», — продолжил маленький человек, «чтобы создавать реликты, лорд-реликтор должен был жертвовать свои силы на это» и после каждого создания той или иной вещи он становился слабее. Хм, а вот это уже интересно. Если я все правильно понимаю, то мастер Кхэльтар имеет в виду то, что реликторы должны жертвовать свой опыт, чтобы создавать реликты. Интересно, как это вообще работает? Ладно, экспо – дело наживное. И в-третьих, стать реликтором в городе мастеров ты не сможешь ибо среди наших мастеров их нет». А вот последняя новость была не самой лучшей. Получалось, что стать реликтором в этом городе я не смогу, и это меня немного удручало. «А где я смогу им стать?» – вяло поинтересовался я, ибо настроение у меня упало ниже плинтуса. «Я-то думал сейчас, как пойду, как стану реликтором, «Как найти нынешнего лорда-реликтора, я тебе скажу. Об этом можешь не волноваться. Остальное тебя устраивает?» Хейлтар с интересом посмотрел на меня. «Устраивает». Немного воодушевился я. «Отлично. Значит, я не зря потратил столько сил». Мастер рунного дела встал из-за стола. «Я знаю, где сейчас находится нынешний лорд-реликтор. Поэтому все данные о нем я тебе передам» и даже помогу добраться как можно ближе до этого человека. Все остальное будет зависеть только от тебя. И не забудь, что я сказал об уровне магической силы и самом изготовлении реликтов. «Я все прекрасно понимаю, мастер. Спасибо вам за все». Я протянул ему руку, и маленький человек пожал ее за указательный палец. «Зайди ко мне перед тем, как город мастеров закроется». «Был рад поболтать с таким интересным молодым человеком». Мастер Хельтар улыбнулся. «Взаимно», — ответил я и пошел к выходу. Настроение маломальски начало улучшаться, ведь все не так уж и плохо. В городе нужный класс я получить не мог, но мастер рунного дела сказал, что поможет мне его найти, а значит, это не должно стать большой проблемой. Другой вопрос, что делать с недостатком характеристики интеллект и с тем, что при создании реликтов мне придется тратить опыт. Если с первым пунктом все понятно, то вот со вторым. Интеллект – дело наживное. Я мог увеличить его как прокачкой мирных навыков, так и вкладыванием в эту характеристику свободных статов с получения уровня. Но вот с опытом все непонятно. Как это будет происходить? Сколько опыта нужно потратить на реликвию? Потратятся ли статы, которые были вложены в характеристики, когда я прокачивал уровень? В общем, вопросов очень много, а вот с ответами на них... «А, будь что будет», — сказал негромко я, когда вышел от мастера Рун. «Офигеть!» — первая моя мысль, когда я осознал, что на улице уже ночь. «Это сколько же мы с ним проболтали!» «Эх, опять не высплюсь», – подумал я и медленно побрел в сторону своей гостиницы. «В городе мастеров мне еще оставалось пробыть четыре дня, и время это нужно потратить максимально эффективно». Фу, хорошо». Дварф сделал несколько больших глотков, и кружка сразу же опустела. «Не думал, что ты будешь работать со мной всю неделю». Даходар похлопал меня по плечу и налил себе еще эля. «Мне нравится ковать», — признался я, — но причина была не только в этом. Рядом с кузнецом или просто при работе с дворфом мой навык кузнечного ремесла рос как на дрожжах, а поэтому и надо было ковать железо пока горячо. За оставшуюся неделю мне удалось прокачать навык кузнечного ремесла практически до девяти сотен, чему я был несказанно рад. «Кстати, помнишь, я тебе говорил, чтобы ты зашел ко мне перед тем, как вас всех отсюда выпрут?» Дварф усмехнулся. «Помню». «Подожди несколько минут, я сейчас», — сказал он, и, вытерев с лица копоть, отправился внутрь кузни. Спустя какое-то время он появился рядом со мной, держа в руках какой-то сверток. «Держи». Он протягивает сверток мне, и я принимаю. «Что это?» «Мой подарок». Дахадар откупоривает зубами еще одну бутылку эля. И наполняется содержимым две кружки. Я же в свою очередь разворачиваю сверток. Кузнечный молот мастера Дахадара. Редкий. Сила роста ремесленных навыков плюс 3%. Сила роста кузнечного навыка 10%. Качество изготавливаемых с помощью этого молота предметов плюс 15%. Смотрел я описание предмета и никак не мог поверить в увиденное. Это же просто офигеть какой классный итем. «Что, нравится?» – спросил меня Дварф, и я, вскочив с места, побежал к нему обниматься. «Не-не-не, вот только этого мне не надо», – высвободившись из моих крепких объятий, произнес он. «Мне женщины нравятся, вот такие». Дварф указал габариты среднестатистического холодильника, только невысокого, и, достав из фартука трубку, закурил ее. «Спасибо, ты даже не представляешь, насколько офигительный подарок ты мне сделал». Офигительный? Переспросил меня дворф: а что это означает? Прекрасный, превосходный, чудесный, назвал я Дахадару несколько синонимов. Понятно, офигительный, значит, повторил он слово, смакуя каждый слог. Ну а что, мне нравится. Офигительный табак я, однако, курю, весело произнес он и выпустил в воздух несколько колечек дыма. После этого мы еще немного поболтали с Дварфом на разные темы. «Мастер Дахадар, мне пора. Как бы мне ни хотелось прощаться с этим славным Дварфом, но время моего пребывания в городе мастеров заканчивалось, а мне еще нужно сделать одно важное дело». «Ладно, бывай», — кузнец хлопнул меня по плечу, выбивая из меня очередные хитпоинты. «Может, еще свидимся?» «Надеюсь», — соврал я. В город мастеров можно попасть только один раз, и своим шансом я уже воспользовался. Скорее всего, это и знал и Дахадар, поэтому его прощальная улыбка вышла очень грустной. «Приветствую вас, мастер Кхельтар Эрдисах. поздоровался я с мастером рунного дела, зайдя в его мастерскую. «Я уж было начал думать, что ты передумал». «Маленького человека я нашел сидящим за своим рабочим верстаком, располагавшимся поверх обычного стола». «Я всегда серьезен в своих намерениях», отодвинул один из стульев и сел на него. «Сцири, принеси бумаги», дал указание голему мастер Рун. «В общем, времени немного, поэтому перейду к самой сути. Нынешний лорд-реликтор, а только он может сделать тебя им, сейчас находится на континенте Азариес», который расположен на юго-западе нашего мира. Зовут его мастер Визарий Ант Карайт, и его штаб-квартира находится практически в самом центре континента в Седых Джунглях». «В Седых Джунглях?» – переспросил я мастера, ибо подумал, что мне послышалось. «Да, ты не ослышался. Седыми они названы потому, что те, кто осмеливался туда зайти, выходили оттуда седыми». Хельтар Эрдисах усмехнулся. А вот я его шутки не оценил. «В общем, держи. Сцири, отдай ему бумаги». Ко мне подошел голем и вручил небольшой кожаный тубус. «Там рекомендации от нескольких мастеров нашего города, которые потребуются мастеру-визарию, чтобы он обучил тебя навыкам реликтора. Также там рекомендации на повторный пропуск тебя в наш город на следующий год. Тебе просто надо будет прийти к стенам города с этими бумагами, и ты автоматически пройдешь отбор». Увидев мое счастливое лицо, мастер Кхельтар продолжил. «Все это я сделал ради того, чтобы лично увидеть реликт, или, как их еще называют, реликвию, а не по каким-то другим причинам. Это понятно?» «Понятно», понятно. — улыбнувшись на ложь старика, ответил я. Было видно, что в городе мастеров Кхельтар Эррисах умирал от скуки, и ему нравилось со мной общаться, хоть он и не подавал виду. «Если не сможешь стать реликтором, даже и не думай сюда приходить, понял?» Мастер Рун пытался скрыть грустную улыбку, но получалось у него это плохо, и я слышал, что голос у него иногда дрожал. «Да понял, понял», – протянул старику руку, и он пожал указательный палец. «Был рад пообщаться с вами, мастер», – честно сказал я ему. «И мне было приятно проводить беседы с таким умным молодым человеком», – «Я распорядился, и вместо того, чтобы просто вывести за стены города, тебя телепортируют в ближайший к седым джунглям портальной точке. Небольшой городок под названием Ксалантир. Оттуда ты сможешь пешком или на лошади добраться до деревни Арнаиш-Арк-Туаран. Ну а потом и до самих джунглей будет рукой подать. Все понятно?» Я кивнул. «Тогда желаю тебе удачи». Стоило только ему это сказать, как в дверь постучали. «Это за тобой». «До встречи, мастер!» – еще раз попрощался я со стариком и открыл дверь. Передо мной стоял один из стражников, охранявших город мастеров. «Вам пора», – спокойным голосом произнес он. «Знаю», – также спокойно ответил я стражнику и пошел за ним. Мы прошли вдоль небольшой улицы и вышли на центральную, которая вела прямиком к воротам города. «Интересно, а за другими игроками тоже приглядывают стражники?» Я смотрелся по сторонам, но никого из других игроков не увидел. «Извините, а где другие бессмертные?» – спросил Стражника. «Час назад их всех вывели», – ответил Стражник, не обращая на меня внимания. «А почему меня оставили?» «Личная просьба мастера Кэльтара Эррисаха, также монотонно прозвучал ответ. «Понятно. Значит, мастер Рун в очередной раз меня выручил». «Эх, не надо было так долго засиживаться с дварфом. Надо будет в следующий раз купить этому маленькому старичку какой-нибудь хороший подарок», — дал я себе обещание. «Пришли. Стой здесь». Спустя какое-то время мы остановились рядом с небольшим домом со странной треугольной крышей, выполненной в виде спирали. Я остался снаружи, а стражник, постучав в дверь, зашел внутрь. «Пошли». Через несколько минут за мной пришли, открыли дверь и предложили войти внутрь. Я оказался в небольшом, хорошо освещенном зале, в центре которого вычерчена магическая фигура, которая в данный момент светилась ровным серым цветом. «Раньше телепортировался?» – спросил меня седой старик, одетый в обычную серую мантию. «Да», – честно ответил я. «Отлично. Мастер Кхельтар Эррисах меня уже обо всем предупредил». «Поэтому могу доставить вас до нужного пункта назначения хоть сейчас», – услужливо произнес он. «Я готов», – не думая ни секунды, ответил и вошел в появившуюся арку телепорта. Впереди меня ждала долгая и, возможно, опасная дорога, но это уже другая история. Конец первой книги. Читал Фан-12.